Глава 10. Яся сидела на стуле и дрожала всем телом. Официант, молодой парень в очках с роговой оправой, увидел, в каком состоянии посетительница и плеснул ей в кофе коньяк. Потом посмотрел на нее и подлил еще. Яся сделала глоток. Дрожь стала меньше. Она залпом выпила странное на вкус пойло и заказала еще. На этот раз официант церемониться не стал. Он поставил перед ней бокал коньяка и чашку американо. «За вами как будто бы призраг гнался», – пошутил официант, но Яси на него так посмотрела, что ему самому захотелось отхлебнуть из ее стакана. Последний час в жизни Яси напоминал дешевый триллер, где все кошмары одновременно обрушиваются на героев, не оставляя шанса увернуться хотя бы от одного. Странные куски воспоминаний сыпались из Ясиной памяти и сваливались бесформенную кучу. Но когда коньяк наконец подействовал, она смогла собрать из них более-менее внятную картину. Вот она сидит на кухне и видит мертвое лицо отца. Вскакивает. Котенок падает на пол. Стул отъезжает к стене. Вот Яся уже на улице. Пробирается сквозь мокрую завесу из липкого снега. Куда она идет? Зачем? Синяя лавочка с белой урной под фонарем. Магазин «Банановый рай». Серые коробки домов. Громкое жужжание дороги. Кто-то сигналит ей. Яркий свет в глазах и тупой удар в бедро. Яся падает смотрит невидящими глазами на склонившегося перед ней мужчину, поднимается, отряхивается, извиняется и уходит. Теперь она стоит на ступенях библиотеки, ей больше некуда было идти. В огромных окнах горит яркий свет, и библиотека кажется гигантским лайнером, плывущим через темноту. С лестницы спускаются две фигуры, одна крупная с красивой осанистой спиной, другая долговязая и сутулая. «А я их знаю», — думает Яся. «Откуда я их знаю?» Яся накидывает капюшон и поворачивается к фигурам спиной. Она не видит их, только ощущает. В перемешку со снегом доносятся обрывки фраз. «Катенька, ну откуда я знал, что у нее сегодня выходной? Ты же знаешь, как мне сложно было хотя бы подойти к ней. Толик, не волнуйся. Хорошо, что я у тебя есть. Я все разузнала, завтра она будет. Снова придем, я все устрою». Яся чувствует, как фигуры остановились. Замирает и старается не дышать. «Я не сомневаюсь». Но, но если она откажется, если я ей не нравлюсь... Нравишься. Ты бы видел, какими глазами она на меня смотрела, когда ей книгу возвращала. Думала, наверное, что я твоя жена. Знала бы она, что я на смотрины приходила. А все-таки странно это, вот так человека на свидание приглашать. А по-другому, Толик, нельзя в наших обстоятельствах. А такой шанс грех упускать. Она тебе подходит. Хорошая, порядочная девочка, сирота. Разве что эта вульгарная вздернутая губа. Но это мелочи. Фигуры удаляются. И последние обрывки фраз похожи на сломанные снежинки. «Ресторт завтра после работы. купить цветы». «Какие? Рос, конечно». «А я люблю альстромерии». Яся выпускает изо рта облачко, и оно летит вслед темными силуэтами. Яся все еще стоит на лестнице и слушает, как огромный молот сердца пробивает грудную клетку. Желание быть рядом с Анатолием Николаевичем, которое еще несколько дней назад казалось нереальным, превратилось в сегодняшний день. И теперь она понятия не имеет, что делать. Страх, словно кислота, разъедает все чувства, остаются только инстинкты. Яся прячет заледеневшие руки в рукава пуховика. Но помимо страха есть еще кое-что, что-то колючее и тесное, смирение. Яся кажется, что она открывает сценарий, написанный ее родителями, и начинает читать с самого начала. Но что-то, а точнее кто-то, кричит в маленькое окошко, еще не затянутое страхом и смирением. «Ты такая красивая. Когда я увидел эту вздернутую губу, мне захотелось ее прикусить». Фраза ударяется в Ясину грудь порывом ветра и проходит насквозь, оставив после себя озноб почти невыносимый. Ясю трясет. Образ Артема, который никак не удавалось воссоздать на кухне, теперь стоит перед ней как живой. Печальные глаза, натянутый струной рот, напряженные скулы. Не в силах смотреть на него Яся бежит, но голос настигает ее, грустный, как песня ветра, сильный, как раскат грома. Яся останавливается. Она больше не хочет бежать. Она не понимает, почему она убегает. С Артемом ей было так хорошо, как никогда прежде. С ним она не чувствовала себя поломанной, склеенной из кусочков, но все-таки целой. Так почему же не послать ко всем чертям Анатолия Николаевича вместе с его Катенькой? Не побежать в ту самую булочную, где Артем покупал кофе и круассаны, и не расспросить продавцов надежде, что они знают, в каком доме он живет? Яся чувствует в себе силы и желание обойти все дома в радиусе этой булочной, стучаться в каждую квартиру, лишь бы найти его. И тогда она бы рассказала ему обо всем, и про шарф, и про Анатолия, мать его Николаевича, и про то, что это она виновата в смерти родителей. «И тогда он бросит тебя, непременно бросит. Больно ты ему нужна такая поломанная», — шипят голосом матери колеса проезжающих машин. Яся дрожит еще сильнее, и в надежде спрятаться от преследующих голосов, бросается в ближайшее кафе, и теперь она сидит в нем и пьет коньяк. Вместо того, чтобы поговорить со своими чувствами по душам, она сделала то же, что всегда делала с ней мать, зашвырнула в комнату и запретила выходить. Дрожь сменилась тупым равнодушием. Яся рассчиталась и вышла из кафе. А официант смотрел ей вслед и думал, «Уволюсь я к чертям собачьим, не хочу закончить так же, как она».